Глава девятая. Ай. Я вернулась домой, где меня встретили пустующая летом дедушкина квартира и обильная месячная. Киста, о которой я почти забыла, прозрачный пузырек внутри, превратилась в мощный генератор боли, набирающий обороты. Сердце колотилось в груди, генератор трясся все сильнее и сильнее, а потом внезапно замер, и в мире не осталось ничего, кроме боли. В глазах потемнело, побелело, пошло вспышками. Я лежала на диване, чувствуя, как из меня вытекает жизнь. Киста должна была рассосаться сама по себе, она была неопасная, просто пузырек с жидкостью внутри. Балконная дверь была открыта, и лоб соднила от ветерка. Я утешала себя тем, что это не опасно, просто больно. Снова и снова напоминала себе «это просто боль, просто боль». Только боль и ничего больше. Сравнительно недавний общественный интерес к месячным мало уделял внимания болезненному аспекту, больше визуальному. Картинки в социальных сетях изображали женщин с раздвинутыми ногами, гордо демонстрирующих кровь на трусиках, ниточки от тампонов на фоне дряблых бедер, менструальные чаши между тонкими пальцами с безупречным маникюром. Я обливалась потом на диване. Чаша. Чашка. Кто в здравом уме способен вставить себе внутрь чашку и ждать, пока она наполнится кровью, а потом варить ее в кастрюле на плите? Даже у Кулы-Гулы дела с интимной гигиеной обстояли получше. Может, она отскребала свои вязаные прокладки чистым шершавым камнем. Почему никому из художников-комиксов не пришло в голову изобразить это? Казалось, что все женщины-художники мальмео поставили себе задачу уничтожить табу, связанные с месячными, выпуская в неделю по новой графической антологии. Чем их не устраивало плакатное искусство 70-х? Недостаточно откровенно для сконских графиков. решение изобразить свои испражнения, и то было бы занятнее. В вопросе менструации можно было выделить три общественных движения. Первое призывало открыто обсуждать месячные. Писать о них, говорить о них, стучаться в открытые двери, Второе объединяло помешанных на физиологии и гормонах. Третье, в самом сильном лобби, возносило месячное до небес и утверждало, что циклы Луны отделяли нас от мужчин с их неизменным стилем жизни. Но если это такой важный вопрос, то почему никто не обсуждает, что женщина чувствует в этот период? Несколько месяцев назад, когда я была на осмотре у гинеколога и на туманном экране ультразвука обнаружилась киста, Врач была довольна. Она нашла проблему и заверила меня, что та исчезнет сама по себе. «Такие маленькие кисты проходят сами», объяснила она, крутя металлическим прибором у меня в вагине. Ощущение было, что он достает до самых легких. «Они совершенно неопасные. Маленькая неопасная киста тем временем причиняла жуткую боль, так что врач прописала мне мощное болеутоляющее — напроксен. На меня давно уже мучает боль сказала я я уже принимала напроксен. Гинеколог еще повертела прибором внутри, тыкаясь меня в сердце, в горло И вам помогло? Когда я сказала нет, она нахмурилась и записала меня в очередь на прием к специалисту по эндометриозу. Я подумала слава богу, но в душу закрались сомнения. Я слышала об эндометриозе и видела компанию, в которой смелые девушки из Сберга позировали в футболках с надписью Не просто менструальная боль». Участницы стремились привлечь внимание к проблеме и требовали от работодателей и профсоюзов особых условий для женщин с эндометриозом. Они описывали невыносимую боль, расстройство желудка, сексуальные и гинекологические проблемы. Множество проблем. «Иногда я испытывала боль во время месячных, но я не застревала в общественных туалетах с диареей и не заливала стулья кровью. Почему-то я считала, что ко мне все эти рассказы не имеют никакого отношения. Мою подругу Вида рвала от боли во время месячных. Со мной такого не случалось. Так, может, у меня нет эндометриоза?» Очередь на прием к специалисту была длинная. Экстремально неопасную кисту обнаружили в мае. Сейчас шла последняя неделя июля, и я едва могла пошевелиться от боли. Чувствовала, как ткани разрываются внизу живота, вызывая яркие, жгучие приступы боли. И ничего нельзя было поделать. Ни одно лекарство по рецепту или без не помогало. Боль отдавалась в онемевших ногах и спине. Я уже давно отказалась от универсального совета двигаться, чтобы отвлечься от боли, потому что от физической нагрузки мне становилось только хуже. Сейчас даже поход в кухню мне был не под силу. Я бросила попытки противиться боли. Сдалась. Это не опасно. Это только боль при месячных. Это естественно. У меня такое уже много лет. Или они все таки стали болезненнее? Я пыталась припомнить. В самом начале, в средних классах, я, белая как полотно, сидела у школьной медсестры и пила на проксен. Вечером я пыталась уснуть, обернув живот с шерстяным шарфом. По мнению мамы, это помогало от менструальных болей. Но на самом деле нет. Следуя советам врачей и заботливых журналов, я принимала обезболивающее до начала менструации. Двигалась, поскольку это полезно, лежала на диване с бутылкой горячей воды, оставлявшей красные пятна на животе. Через несколько лет я смирилась с тем, что обезболивающие и прогулки не помогают, и подстроила ритм жизни под регулярно возвращающуюся боль. Я не планировала ничего на эти дни, пропускала занятия, целую неделю не ходила в бассейн. Я ставила жизнь на паузу на пару дней и потом возвращалась к привычному ритму. Иногда было невыносимо больно, иногда терпимо. Не то чтобы это было ужасно каждый месяц, по крайней мере до недавнего времени. Несмотря на все, это была моя осень, мое позднее лето. Весной я разослала небольшой поэтический цикл, наверное, в миллион малоизвестных литературных журналов и, наконец, получила положительный ответ. Маленькая волшебная да. Цикл собирались включить в антологию 13 поэтов, родившихся в 1983-1992 годах. Я была скромного 1988 года рождения и не могла считаться ни зрелой, ни молодой и перспективной. В августе в Стокгольмском музее современного искусства планировалась презентация сборника с вином и декламированием. Для меня это было значительное событие, мое собственное достижение. И Эмиль гордился мной. Он читал мои стихи с сияющими глазами, плакал и смеялся. И хотя меня читали и раньше, читали и хвалили, его реакция была особенной. Такого восхищения моими способностями я не видела даже в детстве. Не только мои слова были прекрасны, я сама была прекрасной. Я записалась на два курса датского языка в университете и с нетерпением ждала начала семестра. У меня была моя жизнь, мои способности. Но только если я не думала о норе. Я старалась думать о том, чем я наделена, но постоянно ловила себя на мыслях о том, чего у меня нет. Золотистых локонов, квартиры в Осло, вечной любви миля. Как могут болезненные вещи причинять такую боль? Я нуждалась в лечении, нуждалась во враче, и немедленно. Не назначай с ней встречу, забудь ее, выбери меня. Я ждала и надеялась. И пришли вести. Эмиль с Норой не виделись. Эта новость была преподнесена без фанфар и фейерверков. Я хотела, чтобы Эмиль сознательно принял это решение. Чтобы он спокойно, но торжественно сообщил мне, что его совершенно не интересует встреча с Норой. Это было бы косвенное объяснение в любви. Кому нужна Нора, если есть ты? Но моя надежда оказалась напрасной. Эмиль мимоходом сообщил. Он сказал Норе, что не может с ней увидеться. Его голос звучал обыденно, но не оставлял места для расспросов. Я не знала, что ответить. Может, поблагодарить? Моим ответом было растерянное молчание, боль в теле, сжатые челюсти, ком в горле, жжение в глазах. Может, из-за моей невежливости за этой новостью не последовало галантное признание в любви. Не знаю, что Эмиль думал в тот момент — Я же по-прежнему думала о том, почему он определяет свою свободу возможностью увидеться с Норой.